Глава 19 Игра со смертью. «Это не сто первый», — с тревогой произнес я, тревожно хватаясь за РПГ-7. «Легким стрелковым оружием Киба не то что не уничтожить, а даже не остановить. Я мало видел их в действии, но и этого хватило понять, на что они способны. Действительно, к нашему временному убежищу приближался Кип, который совсем не был похож на того, что ушел ранее». Во-первых, он был вооружен, причем не подобранным где-то оружием, а каким-то своим собственным. Из-за плеча торчал странный приклад. Ствол явно непростой от бастиона. Во-вторых, сам Кип был черный, словно выкрашенный эмалью. И еще он передвигался как-то неестественно, словно внутри него была какая-то проблема. Кип просто шагал прямо к нам, не предпринимая никаких иных действий. Однако его красный идентификатор говорил сам за себя. Расстояние сокращалось каждой секундой. «Жаль, ни пикапа, ни парней нет», — пробормотала Белка. «Все более-менее серьезное вооружение осталось с ними. У нас только автоматы, винтовки и пара гранатометов. Ну и еще несколько ручных гранат». Когда потенциальный противник подошел ближе, стало ясно, что он довольно существенно отличается от 101 модели. Более тяжелый, из совсем другого черного материала. Череп более жуткий, с крупными зубами. Глаза светились белым. На нем даже имелось что-то вроде одежды. Стоит отметить, что кибы вообще не были похожи на типичных роботов или киборгов вроде тех же терминаторов. Это были странные, непонятно как, функционирующие механические существа с органикой внутри, которые тоже являлись субъектами системы. Цельный скелет, он же внешний каркас, был сделан из очень прочных перекрученных металлических волокон. Конечности приводились в движение мощными и быстрыми сервоприводами. Не похожими ни на что. А все остальное, включая внутренние модули, электронику и оружие, было навесным, другим. Позади него за спиной тоже висел источник питания в особом цилиндрическом корпусе. И я невольно задался вопросом, зачем Бастиону такие машины? И по какому подобию он их создавал? Ничего подобного человечество еще не создавало, особенно учитывая тот факт, что система появилась сразу после ядерной катастрофы. Когда мировая робототехника вообще была в зачаточном состоянии, хотя, скорее всего, человечество тут вообще ни при чем. Я смог разглядеть идентификатор. Субъект КИП номер 103. Кибернетический организм 17 уровня. Состояние здоровья 609 из 630. Лояльность рождебная. Опасность не определено. Когда тот подошел ближе, остановился и, осмотрев здание за нашими спинами, впился в меня светящимися глазами. «Я — кибернетический организм, модель 103, выполняющий задачу номер 21М, объект номер 6212, и я пришел за тобой», — произнес Кип жутким скрипучим голосом, уставившись своими светящимися глазами в одну точку. «Мне нужна твоя голова». Я вздрогнул. Ничего хорошего это не означало, а даже совсем наоборот. «Ага, становись в очередь», — тихо произнес я, но Кип меня услышал. «Объект. Рекомендую вам не сопротивляться. Обещаю не применять силу, если выполните все мои инструкции. Опусти оружие». «Кто тебя послал?» Возразил я, даже не собираясь опускать ствол гранатомета. «Это закрытая информация. Подчинись мне немедленно». «Вот какого черта, а? Нельзя так разговаривать с людьми. Нельзя так посягать на свободу и отбирать ее. Тем более какой-то железяки». Ничем хорошим это не закончится в принципе. Да за всю историю человечества, кто бы ни пытался принудить человека или группу людей к рабству, либо беспрекословному подчинению, в большинстве случаев тот самый подчиненный выходил из-под контроля и неизбежно устраивал бунт либо диверсию. Успешно или нет, уже другой вопрос. Тиран никогда не поймет, что натура человека такова, что он не будет жить под гнетом. Тем более машины, которые говорить толком не умеет. подчиниться Да уже бегу, шнурки только завяжу, ага. «Знаешь что?» — выждав паузу, громко крикнул я, при этом непринужденно готовя гранатомет к выстрелу. «Шел бы ты отсюда, пока тебя на подшипнике не разобрали!» Кип не отозвался. Он просто стоял, переваривал ответ и смотрел в мою сторону, при этом даже не двигаясь. Выждав несколько секунд, сто третий зачем-то поднял голову и посмотрел куда-то в небо. «Жавчина!» — рявкнул я, зная, что мое умение гарантированно превращает металл в бесполезную рыжую труху. «Да, я твердо был уверен, что раз кип сделан из металла, то моя способность его нейтрализует. Ну, рассыплется на кучку рыжего металлолома, развалится на части. А вот хрен! Эффекта не было никакого. Вообще!» Кип лишь сдрогнул, опустил голову и зачем-то осмотрел свои ноги. Затем снова поднял голову и впился в меня глазами. «А, зараза какая!» — процедил я с нарастающим страхом, осознав, что умение выстрелило впустую. 103-й что-то проскрепел, но я не стал даже слушать. Резко вскинул гранатомет и почти не целясь, выжал спусковой крючок. Вылетевшая из спусковой трубы граната с характерным шипением устремилась к цели, однако 103-й просто шагнул в сторону и та пролетела мимо. Взрыв раздался позади него метрах в двадцати. Одновременно Мара и Белка открыли огонь из винтовок, целясь прямо в голову. Я клянусь, что видел, как одна из пуль срикошетила от черного металлического черепа, выбив голубоватую искру и повернул голову и злобно прошипел. «Это не подчинение Устранить угрозу бастиону!» Противник очень шустро и ловко перекинул со спины странный ствол и тут же открыл из него огонь. Раздались странные щелчки. Стреляла кибернетическая тварь очень странно, но метко. Я едва успел укрыться за стеной, как в меня полетели светящиеся синие шары. Пара зацепила рюкзак, одна звякнула по трубе гранатомета. Руку неестественно тряхнуло. «Что за ерунда?» Мара и Белка, сначала одна, потом другая, буквально запрыгнули внутрь здания. Обе целые, но Пули мелких калибров для Киба совершенно не страшны. А из РПГ в него не попадешь. Реакция у того на уровне. Хорошо бы ДШК сюда. Но они уехали с пикапом. Что толку вспоминать? «Блядь, что делать?» Крикнул я, спешно соображая, что делать дальше. «Этот кусок говна не отстанет просто так. набить его нечем». Мара осторожно высунулась наружу и крикнула. «Краш!» Сто третьего качнула в сторону, сорвала часть каких-то тряпок, зажужжала Он на мгновение замер, затем повернул голову и невозмутимо зашагал к нам, держа ствол на изготовку. «Его так просто не остановить!» — выдохнул я, швырнув наружу гранату. «Варианты!» — грохнуло, все заволокло пылью. «Сжечь на хрен белка вытащила пистолет. По лицу было видно, что она собирается применить умение, которое гарантированно шьет легкую броню пикапа, прожигая в ней дыры размером с яблока. Высунулась, выстрелила с использованием способности. Толку ноль. На припавшем на колено кибе лишь остатки одежды воспламенились, не нанеся никакого видимого вреда. «А если кислотой?» «А где ты ее здесь возьмешь?» «Ну, ее можно сделать. Или еще что-нибудь придумать». «Да? Ладно, я его отвлеку. А вы придумайте что-нибудь. У нас немного взрывчатки. Зато полно топлива. думаете Я без дальнейших раздумий сорвался с места и бросился наружу. Рассчитывая попасть в соседнее одноэтажное здание. Мне вдогонку прилетело что-то похожее на самбля, придумай. В опасной близости от меня защелкали шары. Один из них даже прилетел мне в спину. Было не очень больно. Частично защитил рюкзак. Зато я выяснил интересную вещь. Шары были под напряжением. Своего рода электрические пули если можно так выразиться. Меня хорошенько тряхнуло, но я сразу же активировал уплотнение, поэтому пронесло. «Сколько там было ампер я не знаю, но явно немало». «Откуда такое оружие вообще взялось?» «Объект номер 62-12. Требую остановиться!» Заскрипел Кип, но я отреагировал по-своему. Развернулся и использовал термо. Пылающий фиолетовым пламенем 103-й яростно заскрипел, а после снова двинулся за мной, изредка используя свое странное оружие. Я невольно ощутил себя актером в дешевом боевике. Было ощущение нереальности происходящего. «Меня преследует киборг, которого ни хрена просто так не остановишь». «Нет, он, конечно же, уязвим. Только нужно выработать правильную стратегию. Его бы заблокировать, обезоружить? Вот только как!» Мельком взгляну на идентификатор. Шкала здоровья осталась на прежнем уровне. «У меня не было ни одной способности, которая помогла бы ликвидировать киба. Вообще! Да ни у кого из нас. Может, только Марк справился бы, но и то маловероятно. С оружием та же беда». Я хаотично осмотрелся, торопливо сунулся в один коридор, другой. Нет, нахрен, передумал. Бросился вверх по лестнице и торопливо выбрался на крышу. Швырнул вниз еще одну гранату, захлопнул люк. Через пару секунд грохнуло. Но уже полминуты спустя я услышал, как снизу скрипел 103-й, требуя подчиниться. И на кой черт я ему нужен? Кто его послал? Бастион? А зачем тогда перед этим отправлять 101-го? Какая-то бессмыслица. На крыше обнаружился небольшой кран со стрелой и со свисающим до земли ржавым тросом. А больше здесь деваться некуда. На кой черт я вообще полез на крышу? Отлично. Я разбежался, прыгнул и, зацепившись за него в воздухе, быстро соскользнул вниз. Содрал кожу с ладони но да ладно. Были травмы и похуже. Отскочил в сторону, оглянулся. Сразу два шара прилетело мне в грудь, от чего я плюхнулся на пятую точку. Больно черт. Да еще и стряхнуло так, что аж зубах отозвалось. Попытался подняться, но не удержал равновесие Рухнул на колени. С трудом выдохнул воздух из легких. Мышцы словно одеревенели. Поднял голову и увидел Киба на крыше. Тот стоял и смотрел, не мигая. Да он, наверное, этого и не умел. Объект номер 62-12. Ты будешь уничтожен. Напугал рухлить, процедил я. Предлагаешь мне сдаться, чтобы потом мою же голову куда-то пристроить? А если не соглашусь, то уничтожишь? «Мозги твои где? В жопе? Неизвестно, понял ли сто третий что-нибудь». Он лишь поднял голову и снова глянул в небо. «Что он там сигналы с Марса ловит?» Я вскочил, бросился влево. Прямо было еще одно небольшое здание, но уже деревянное, с выбитыми окнами. Именно туда я и ввалился. У меня все еще оставался только пистолет и нож. Ни то, ни другое в сложившейся обстановке не поможет. Хотя... Выглянув в разбитое окно, я увидел, как Кип спрыгнул прямо с крыши, приземлившись на ржавый остров трактора «Беларусь». Металл со скрипом просел, прогнулся. Сто третий, сминая металл, выбрался наружу и, как ни в чем не бывало, зашагал ко мне. «Вот же упоротая консервная банка, а?» Прицепился, как клещ. Вспомнил про Белку и Мару. «Может, они уже что-нибудь придумали?» Бегом бросился в дальний конец здания, но не добежал. Вокруг снова засвистели голубоватые шары. «Остановись!» — скрипел Кип, шагая за мной. У него не было той скорости и ловкости, как у 101-го. Да и передвигался он явно с дефектом в одном из сервоприводов. И еще и специальность у него явно боевая. Наш Кип говорил, что одна модель из четырех созданных просто потерялась. Видимо, именно с ней Бастион и потерял связь. Тогда что за навязчивое желание открутить мне голову? Хотя я ведь могу и ошибаться. С чего я вообще взял, что нужно верить всему, что рассказал 101-й? Такая же консервная банка. Бросился вправо. По пути подхватил старую лопату. Быстро прицелившись, метнул ее, как копье. Попал точно в грудь. Громко лязгнуло. Кип недовольно зашипел. В дальней части зала было много строительного мусора и сломанного инструмента. Лезть туда себе дороже. Еще провалюсь куда-нибудь. Не придумал ничего лучше, как выпрыгнуть в окно. После чего сразу же присел и прижался к стене. Вытащил пистолет. Не прошло и десяти секунд, как голова 103-го показалась в оконном проеме. Я быстро вскинул руку и трижды выжал спуск. Все три пули попали точно в подбородок, снизу вверх. Долбануло по ушам. Какие это несло повреждения Кибу, я выяснять не стал. Просто вскочил на ноги и быстро прицелившись разрядил обоему точно в череп 103-го. Снова увидел выбитые синие искры. Противник завалился назад, скрывшись из вида. Я выхватил из разгрузки гранату, швырнул ее внутрь. До ушей донесся звук, очень похожий на голос, которым говорил Кип. Кажется, я повредил ему синтезатор речи. А может, еще что-нибудь важное? Грохнуло. Полетели обломки стекол, куски дерева и грязь. Все заволокло дымом и пылью. Бегом бросился в то здание, где оставил Мару и Белку. Забежал, осмотрелся. Пусто. Только на втором этаже был какой-то шум. «Мара!» заорал я, ища лестницу. «Эй!» «Хан, сюда! Мы наверху!» Я увидел большую дыру прямо в потолке, где разглядел мокрое от пота лицо белки. «Эта зараза не дохнет! Что делать, ну?» «Иди его сюда! Мы кое-что придумали!» Рядом показалась Маргарет с перекошенного от напряжения лицом. «Куда?» «Прямо сюда! Мы кое-что на него сбросим! Дальше по обстоятельствам!» Я кивнул, выдохнул, осмотрелся. Затем бросился к дыре, пока не понимая, что именно они задумали. Здесь часть потолка просто обрушилась. Либо бетон пробили намеренно. Вокруг станки, верстаки, какие-то агрегаты. Цех, что ли? Или мастерская? Неважно. Кип появился на входе секунд сорок спустя. И вид у него был не очень. Нижняя челюсть не закрывалась. Один из лицевых сервоприводов был перебит. Отсутствовала пара металлических зубов. Прямо изо рта стекала какая-то густая коричневая жидкость. Светился только один глаз. Второй периодически мигал и искрил. Он что-то прогудел, но понять было сложно. Ясно, что ничего хорошего. Иди сюда, жестянка. Уничтожить. Давай, давай. Я стоял прямо под дырой, стараясь подманить противника поближе. Сюда, ну. Оружия при нем больше не было. Потерял или повредил? Неважно, мне проще. Я подхватил с ближайшего верстака огромный ключ на 46. Размахнулся и швырнул его в киба. Звякнуло. Ключ отскочил от железной груди. Упал на пол. «Хан, ближе!» — взизгнула белка. Я отчетливо слышал тяжелый металлический скрежет по бетону. Когда кип поравнялся с дырой и протянул ко мне уродливые руки с корявыми пальцами, я резко отошел назад и крикнул. «Ну что, баран, попался!» И посмотрел вверх. Кип растерянно остановился, помедлил и тоже посмотрел в дыру. А оттуда уже летела вниз бесформенная сеть, выполненная из толстых ржавых цепей, связанных между собой. Она с грохотом и лязгом накрыла Киба, обрушила его на пол. Затем не успел я понять, что произошло, как сверху упал тяжелый металлический верстак под сотню килограмм весом. И хотя, будь вместо этой стальной твари человек, его бы просто расплющило. Кибу это не сильно навредило. «Хан, в сторону!» Оказалось, что это еще не все. Девчонки шустро опрокинули бочку с топливом, и сверху вниз полилось столько горючего, что я вынужден был отскочить подальше. Завоняло бензином. Кип, жужжа сервоприводами, упорно поднимался, причем прямо так с тяжеленной сетью. Я растерянно заозирался по сторонам. «Поджигаю!» — крикнула белка, стреляя из винтовки и одновременно активируя способность. Грохнуло, затем вспыхнуло. 103-й яростно взвыл, начал нести какую-то чушь. И все равно он медленно поднимался, рассчитывая во что бы то ни стало добраться до меня. Однако теперь шкала его здоровья выглядела совсем иначе. «Субъект Кип номер 103. Кибернетический организм 17 уровня. Состояние здоровья 267 из 630. Лояльность рождебная. Опасность не определено». И она продолжала падать. А мне на глаза попался второй гранатомет, забытый у ближайшего окна. Я быстро бросился к нему, подхватил, подготовил. Резко обернувшись, я увидел, как поднявшись она на ноги Кип, пылая, стоит и смотрит в мою сторону. Затем он вытянул горящую руку и очень медленно через силу шагнул ко мне, таща на себе сеть из цепей. «Да сдохни ты уже, наконец!» — скричал я и выжил спуск. Вылетевшая граната попала точно в грудь противника. Рванула. вместе месте попадания ракеты буквально из ниоткуда появился голубой кокон. Кажется, это взорвался тот самый источник питания, висящий за спиной 103 Вспыхнула. Ударила какая-то плотная энергетическая волна. Киба разорвало пополам. Одна половина отлетела в сторону. Другая осталась лежать на прежнем месте, а во все стороны брызнула ярко-зеленая жидкость. Все заволокло едким голубым дымом щекочущим ноздри. Я подошел ближе, и увидел зеленую субстанцию, я сразу вспомнил те колонны, что многим ранее я разбил в гробнице бастиона. Та же самая органика, та же самая структура. А значит, кибы совершенно точно часть бастиона. Причем материальная, искусственная. И все же 103-й был еще жив. Наверняка заработал резервный источник питания. Дымящийся, погнутый, местами все еще горящий кип лежал на спине. Весь забрызганный жидкостью и нечленораздельно скрипел, лязгал металлом. Правый глаз перестал функционировать. Левую руку почти оторвало по самое плечо. Из развороченного брюха торчали гибкие шланги, какие-то трубчатые элементы, кусок позвоночника. Проводов не было. «Ошибка! Ошибка! Ошибка! Выполнение задачи номер 21М невозможно!» Я с большим трудом разбирал слова, которые бормотал поврежденный кибернетический организм. «Объект номер 62-12. Ты ошибка!» «Сам ты ошибка!» Я сплюнул на кибо и отошел. Его шкала здоровья приближалась к нулевой отметке. Помещение все еще горело. Топлива действительно было много. Хорошо, хоть Мара с Белкой вовремя откатили бочку. А то бы еще и второй этаж загорелся. «Эй, Хан, ты жив?» Голос из дыры был взволнованным. «Вроде бы, а что?» – отозвался я. Ответа не последовало. Только дружный ржать. А на меня свалился лог. «Вы уничтожили субъект Кип номер 103. Кибернетический организм 17-го уровня. Вы выполнили специальное скрытое задание бастиона. За успехи вы получаете 50 тысяч очков опыта. Ваш уровень повышен до 15-го. Получена новая способность. Вспышка». С информацией относительно способностей можете ознакомиться в базе данных. Дополнительно получено 250 очков Баста. Получено 1000 очков распределяемых характеристик. Состояние вашего здоровья 381 из 390. Активные способности 5. Пассивные способности 1. Очки Баста 575. Ну вот, неплохо. Пробормотал я, даже не подозревая, что выполнил какое-то скрытое задание от системы. Но не успел я все переварить как появился еще один лог. «Внимание! Задание от системы номер 1010. В остатках поврежденного киба найдите вечный элемент и доставьте его в ближайший храм бастиона. Награда, уникальная вещь, 50 тысяч очков опыта». «Признаюсь, я удивлен», — пробормотал я, когда стройки лога исчезли. «Очень удивлен. Кажется, у бастиона есть свой план, и я в нем не последний элемент». «Эй, хан!» — в проломе я увидел лицо белки. «Мы по уровню получили. Ты тоже?» «Да, и еще кое-что». Когда девчонки спустились вниз, мы выбрались на свежий воздух. Дышать едкой химией и горелой органикой киба было просто невозможно. Болела голова. В легких свербило. Но расслабиться мы просто не успели. «О, черт! У нас гости! хан гляди!» — вскрикнула Мара, увидев новую опасность. В указанном направлении я разглядел быстро приближающуюся группу квадроциклов и мотоциклов. Они двигались прямо к нам, и несложно понять почему. Дым от горящего здания был виден издалека. Мы, сами того не желая, привлекли чье-то внимание. А вспомнив радиопризыв шмеляка всем выжившим, несложно сопоставить, что все уцелевшие после гона и кто слышал ту радиопередачу, теперь наши враги. Вряд ли получится какой-то разговор.